Отдел 8. Книга Еноха – источник и основание христианства. В то время, как евреи, или вернее их синагоги, придавали большое значение Меркаве, они отвергали книгу Еноха, или потому что она не была с самого начала включена в еврейский канон, или же, как думал Тартулиан, эта книга была врезка, отвергнуты евреями подобно тому, как они отвергли все другие священные писания, где говорилось о Христе. Сноска. Книга Еноха. Перевод архиепископа Лауренца. Введение. Страница пятая. Но ни одна из этих причин не была действительной. Синедриону нечего было с нею делать просто потому, что этот труд больше относился к магии, чем к чистой каббалистике нынешние богословы как латинской так и протестантской церкви относят его к апокрифическим произведениям. Тем не менее Новый Завет, в особенности деяния апостолов и послания, изобилуют идеями и доктринами ныне принятыми и установленными в качестве догм непогрешимой римской и другими церквями, и даже целыми фразами, целиком взятыми из Еноха или Псевдоеноха, который писал под этим именем на арамейском или сирийско-халдейском языке, как утверждает епископ Лоуренс, переводчик эфиопского текста. Эти плагиаты настолько бросающиеся в глаза, что автор книги Эволюция христианства, который редактировал перевод епископа Лауренса, был вынужден сделать несколько многозначительных замечаний в своем введении. По доказательствам, вытекающим из существа книги, установлено, что она была написана в дохристианский период, за два или за двадцать веков до Рождества Христова. Это не имеет значения. Сноска. Книга «Еноха» была неизвестна в Европе в течение тысячи лет, когда Брюс нашел несколько экземпляров ее на эфиопском языке в Абиссинии. В 1821 году архиепископ Лауренс перевел ее с текста, имеющегося в Бадлианской библиотеке Оксфорда. Как этот редактор правильно указывает «Она есть» в резко или вдохновенное предсказание великого еврейского пророка, предсказывающего с чудесной точностью будущее учение Иисуса из Назарета, или семитическая выдумка, из которой последний заимствовал свои концепции о триумфальном возвращении Сына Человеческого, чтобы воссесть на свой законный трон среди возрадовавшихся святых и трепещущих грешников – ожидающих или вечного счастья, или вечного огня, будь эти небесные видения приняты за человеческие или божественные, они оказывали такое огромное влияние на судьбы человечества в течение почти двух тысяч лет, что чистосердечные и беспристрастные искатели религиозной истины не могут больше откладывать исследований связей книги Еноха с откровением или эволюцией христианства. Конец врезки. На этих чашах мы также находим слово «Аллилуйя», доказывающее, врезка, слово, которым сиро-халдеи пользовались в заклинаниях, через превратности судьбы языка стало теперь тайным паролем современных возрожденцев. Конец врезки. После этого редактор приводит 57 стихов из различных частей Евангелия и Деяний с аналогичными отрывками из книги «Еноха» и говорит врезко. Внимание богословов было сосредоточено на отрывках «Послания Иуды», так как автор особо называет имя пророка, но совокупность языковых совпадений и идей у Еноха и авторов писания Нового Завета – которые раскрылись в аналогичных цитатах при нашем сопоставлении, ясно указывает, что этот труд семитического Мельтона служил неисчерпаемым источником, из которого евангелисты и апостолы, или те люди, которые писали под их именами, заимствовали свои концепции о воскресении, суде, бессмертии, гибели грешников и всеобщем «царстве и праведности», под вечным правлением Сына Человеческого. Евангельский плагиат достигает своей кульминационной точки в Откровении Иоанна, который приспосабливает видение Еноха к христианству с видоизменениями, в которых мы уже не находим величавой простоты великого мастера апокалиптического предсказания, который пророчествовал от имени допотопного патриарха конец врезки. Соблюдая честность по отношению к истине, следовало бы, по крайней мере, выдвинуть гипотезу, что книга Еноха в ее нынешнем виде представляет собой просто копию с многочисленными дохристианскими и послехристианскими добавлениями и вставками с гораздо более старых текстов. Современные исследования уже настолько продвинулись, что привели к открытию, что в главе 71 Енох Делит день и ночь на 18 частей и представляет длиннейший день в году, состоящим из 12 из этих 18 частей, тогда как день длиною в 16 часов не может иметь места в Палестине. Переводчик архиепископ Лауренс по этому поводу говорит так, Резко: «Область, в которой жил автор, должна быть расположена – не ниже 45 градусов северной широты, где самый длинный день длится 15,5 часов, и не выше 49 градусов, где самый длинный день равняется точно 16 часам. Это относит страну, где он писал, на высоту по меньшей мере северных районов Каспийского и Эвксинского морей. Автор книги Еноха был, возможно, членом одного из племен, которое Салманасар увел в и поместил в Хале и Габоре у реки Гошен и в городах Миди. Конец Врезки. В дальнейшем признается, что Врезка нельзя сказать, что доказательства, вытекающие из сути дела, свидетельствуют о превосходстве Ветхого Завета над книгой Еноха. Книга Еноха утверждает предсуществование сына человеческого избранника мессии, который сначала существовал в тайне, и имя которого было названо в присутствии Господа Духов до того, как были сотворены солнце и знаки. Сноска, седьмой принцип, первая эманация. Автор также ссылается на другую силу, которая была на земле над водами в тот день, очевидный намек на язык книги бытия, глава 1 стих 2. Мы утверждаем, что это также подходит к индусскому нараяне, витающему над водами. Таким образом мы имеем Господа Духов, Избранника и третью силу, которая, по видимому, Предвещают эту троицу так же, как и Тримурти будущего, но хотя Еноховский идеальный мессия, несомненно, оказал значительное влияние на первичные концепции о божественности Сына Человеческого, нам не удается отождествить его неясный намек на другую силу с верой в догмат троицы Александрийской школы, тем более, что ангелы силы изобилуют в видениях Еноха. Конец врезки. Едва ли оккультист не опознал бы названной силы. Редактор, заканчивая свои замечательные рассуждения, добавляет в До сих пор мы узнаем, что книга Еноха была опубликована до христианской эры неким великим неизвестным семитического знак вопроса племени, который, считая себя вдохновенным в послепророческом веке, заимствовал имя до потопного патриарха сноска который символизирует солнечный или манвантарный год чтобы удостоверить свое собственное восторженное предсказание о царстве Мессии. А так как содержание этой чудесной книги свободно входит в состав Нового Завета, то из этого следует, что если автор не был вдохновенным пророком, который предсказал учение христианства, то он был восторженным визионером, чьи иллюзии были приняты евангелистами и апостолами как откровения. Вот Два альтернативных заключения, которые сопряжены с вопросом божественного или человеческого происхождения христианства. Конец врезки. По словам этого же редактора, в результате всего этого получилось, врезка, открытие, что язык и идеи предполагаемого откровения обнаружены в ранее существовавшем труде, принятом евангелистами и апостолами за вдохновенный, но причисленным современными богословами к апокрифическим произведениям. Конец врезки. Этим также объясняется неохота достопочтимых библиотекарей Бодлианской библиотеки опубликовать, Эфиопский текст книги Еноха. Пророчества книги Еноха действительно пророческие, но они были предназначены и охватывают повествование о событиях только пяти раз из семи, все, что относится к двум последним, держится в тайне. Поэтому замечание, сделанное редактором английского перевода о том, что, врезка, глава Двадцать заключает в себе ряд пророчеств, простирающихся со времени самого Иноха приблизительно еще на тысячу лет после нашего нынешнего поколения. Конец врезки. Ошибочно. Эти пророчества простираются до конца нашей нынешней расы, а не просто еще на тысячу лет вперед. Очень правильно, что, врезка, в системе, принятой христианами хронологии, один день иногда символизирует сотню лет, а неделя – 700 лет. Конец врезки. Но это произвольная и нереальная система, принятая христианами для того, чтобы сделать библейскую хронологию соответствующей фактам или теориям и не представляет подлинной мысли. Дни символизируют неопределенные периоды боковых рас, а недели суб-рас раз. Коренные расы упоминались таким обозначением, которое даже невозможно найти в английском переводе. Кроме того, предложение в конце 150-й страницы, врезка, «Впоследствии на четвертой неделе увидят святых и праведных, установится порядок поколения за поколением». Конец врезки. Совсем неправильно. В оригинале стоит «Порядок поколения за поколением установился на земле». И так далее, то есть после того, как первая человеческая раса, порожденная истинно человеческим образом, родилась в третьей коренной расе, что совершенно меняет значение. Значит, все, что дано в переводе, так же, вероятно, как и в эфиопском тексте – ибо копии очень переделаны о событиях, которые должны произойти в будущем. В первоначальной халдейской рукописи, как нам известно, было изложено в прошедшем времени и является не пророчеством, а повествованием о событиях, которые уже совершились. Когда Енох начинает говорить по книге, он читает описание, данное великим провидцем, И эти пророчества не его собственные, а идут от этого провидца. Енох или Енойхион означает «внутренний глаз» или «провидец». Таким образом, каждый пророк или адепт может быть назван Енойхионом, не становясь при этом псевдоенохом. Но здесь тот провидец, который составил данную книгу Еноха, ясно указан как «читающий из книги». Врезка. Я родился седьмым в первую неделю, седьмая ветвь, или боковая раса первой субрасы, после того, как началось физическое рождение, а именно в третьей коренной расе. Но после меня во второй неделе, во второй субрасе, возникнет, вернее возникла, великая злобность, и на этой неделе наступит конец первой, в которой человечество будет в безопасности. Но когда первое закончится, враждебность будет возрастать. Конец врезки. Так, как переведено, это не имеет смысла. Так, как изложено в эзотерическом тексте, это просто означает, что первая коренная раса должна прийти к своему концу в течение второй субрасы, третьей коренной расы, в период которой человечество будет в сохранности. Все это не имеет никакого отношения к библейскому потопу. Десятый стих говорит о шестой неделе, шестой субрасе третьей коренной расы, когда, резко все те, кто в ней потемнеют, сердца их станут забывчивыми к мудрости, божественное знание будет угасать, и в ней возвысится один человек. Конец врезки. По каким-то таинственным собственным причинам Истолкователи считают этим человеком Навуходоносора. В действительности он первый иерофан чисто человеческой расы после аллегорического падения в зарождении, избранный для сохранения угасающей мудрости девов, ангелов или элохимов. Он первый сын человеческий. Это таинственное имя давалось божественным посвященным первой человеческой школы мануши – людей на самом закате третьей коренной расы. Его также называли спасителем, так как он был тем, кто вместе с другими иерофантами спасали избранных и совершенных от геологического пожара, оставляя на погибель в катаклизме «завершения» тех, кто позабыли первоначальную мудрость, погрузившись в половую чувственность. Сноска. При завершении каждой коренной расы наступает катаклизм посредством огня или воды по очереди. Немедленно после падения в зарождение отбросы третьей коренной расы те, кто впали в чувственность, Отпав от учения божественных наставников, были уничтожены, после чего возникла четвертая коренная раса, в конце которой произошел последний потоп. Смотри, сыновья Бога, упомянутые в разоблаченной зиде, том 1, глава 14. Конец сноски. Врезка. И в течение завершения ее шестой недели, или шестой субрасы, он сожжет дом главенства, половину земного шара или населенный в то время континент, огнем, и вся раса избранного корня будет рассеяна. Конец врезки. Вышеприведенные относятся к избранным посвященным и совсем не к евреям, к предполагаемому избранному народу или к вавилонскому плену, как истолковывают христианские богословы, принимая во внимание, что мы находим Еноха или его увековечивателя, упоминающим выполнение приговора над грешниками в нескольких различных неделях, говоря, что все труды неверующих исчезнут с лица земли в течение этого четвертого времени четвертой расы, то это никак не может быть приложимо к одному единственному потопу Библии и тем более к плену. Поэтому отсюда вытекает, что так как книга Еноха охватывает пять раз Монвантары и дает несколько намеков на последние две, то она не содержит библейских пророчеств, но просто факты, взятые из сокровенных книг Востока. Кроме того, редактор признается, что, врезка, предшествующие шесть стихов, то есть 13, 14, 15 – 16, 17 и 18 взяты из промежутка между 14 и 15 стихами 19 главы, где их можно найти в рукописи. Конец врезки. Этой произвольной перестановкой он сделал путаницу еще более запутанной. Все же он вполне прав. Говоря, что доктрины Евангелия и даже Ветхого Завета были взяты целиком из книги Еноха, ибо это настолько же очевидно, как солнце на небе. Все пятикнижие целиком было приспособлено так, чтобы оно совпадало с фактами, данными там, и этим объясняется, почему евреи отказались дать место этой книге в своем каноне, точно так же, как впоследствии христиане отказались допустить ее в число своих канонических трудов. Тот факт, что апостол Иуда и многие из отцов христианства ссылаются на нее как на откровение и священную книгу, однако является превосходным доказательством, что ранние христиане признавали ее. Среди них самые ученые, к примеру, Климент Александрийский, понимали христианство и его доктрины совсем в другом свете как их современные последователи, и рассматривали Христа под таким аспектом, который оценить по достоинству могут только оккультисты. Ранние назареи и христиане, как их называет Юстин Мученик, были последователями Иисуса, истинного Христоса, и Христоса, посвящения, тогда как современные христиане, в особенности западные, могут быть папистами, греками, кальвинистами или лютеранами, но едва ли их можно назвать христианами, то есть последователями Иисуса, Христа. Итак, книга «Еноха целиком» Символично. Она повествует об истории человеческих рас и их ранней связи с Теогонией причем. Символы смешиваются с астрономическими и космическими тайнами, однако одной главы не хватает в записях Анои, как в парижской, так и в бодлианской рукописи, а именно главы, 58 в разделе 10 -м. ее невозможно было переделать, и потому она должна была исчезнуть. От нее остались лишь искаженные отрывки. Сон о коровах, черных, красных и белых телках относится к первым расам, к их разделению и исчезновению. Глава 88, в которой один из четырех ангелов пошел к белым коровам и учил их тайне после чего появившаяся тайна стала человеком, относится, а, к первой группе, развившейся от первобытных арийцев, и, б, к так называемой «тайне гермафродита», имеющей отношение к рождению первых человеческих рас такими, какие они теперь. Известный обряд в Индии, обряд, который сохранился в этой патриархальной стране до сих пор, известный как «прохождение», или рождение через корову, церемония которой подвергаются те из низших каст, которые желают стать брахманами, ведет свое начало из этой тайны. Пусть любой восточный оккультист с большим вниманием прочтет вышеупомянутую главу в книге Еноха, и он найдет, что «Господь овец, в котором христиане и европейские мистики видят Христа, есть» Иерофант жертва чье имя на санскритском языке мы не осмеливаемся выдать. И опять, в то время как западные церковники усматривают в овцах и волках египтян и израильтян, все эти животные в самом деле имеют отношение к испытаниям неофита и тайнам посвящения, будь то Индия или Египет, и страшнейшему наказанию, навлекаемому на себя волками, теми, кто безрассудно раскрывает то, что должны знать только избранное и совершенные. Христиане, которые, благодаря более поздним вставкам, усмотрели в этой главе тройное пророчество, относящееся к потопу Моисею и Иисусу, ошибаются, так как в действительности она имеет непосредственное отношение К наказанию, гибели Атлантиды и воздаянию за неблагоразумие. Сноска. Эти вставки и изменения обнаруживаются почти во всех случаях, где фигурируют числа, в особенности, когда появляются числа 11 и 12, так как все их, христиане, постарались подогнать так, чтобы они были увязаны с количеством апостолов, племен и патриархов. Переводчик эфиопского текста, архиепископ Лауренс, приписывает их ошибкам переписчика каждый раз, когда два текста, парижский и бадлианский расходятся. Мы боимся, что в большинстве случаев это не ошибки. Конец сноски. Господь овец... Есть карма, а также глава иерофантов, верховный посвятитель на земле. Он говорит еноху, который умоляет его спасти водителей овец, чтобы их не пожрали хищные, звери. Врезко. Я сделаю так, чтобы мне было перечислено все, скольких они придали уничтожению и что они будут делать. Поступят ли они так, как я им приказал? или нет, однако об этом они не должны знать, также не должен быть счет подведен под все разрушения, совершенные ими в свое время. И молча, радуясь, он смотрел, как они были пожраны, проглочены, унесены и оставил их зверям в пищу. Сноска вскоре будет показано, как этот отрывок привел к очень любопытному открытию. Конец носки, конец врезки. Те, у кого создалось впечатление, что оккультисты какого-либо народа отвергают Библию в ее первоначальном тексте и значении, не правы. Это было бы то же самое, что отвергать книги Тота, Халдейскую, Каббалу или самую книгу Дзян. Оккультисты отвергают только одностороннее истолкование и человеческий элемент в Библии, который является настолько же оккультным и потому священным трудом, как и другие. И действительно, ужасно наказание всех тех, кто приступают дозволенные дозволенной границе тайных откровений. От Прометея до Иисуса и от Него до высочайшего адепта, как и до самого нижайшего ученика, каждому раскрывателю тайн пришлось стать хрестосом, человеком скорбей и мучеником. Остерегайся, сказал один из величайших учителей, раскрывать тайну вне стоящим, профаном, саддукеем и неверящим. История свидетельствует, что все великие иерофанты Будда. Пифагор, Зороастр, большинство великих гностиков, основателей своих соответственных школ, а в нашу более современную эпоху ряд философов огня, розенкрейцеров и адептов закончили свои жизни насильственной смертью. СНОСКА В светской истории, как она изложена у Варфоломея Сент-Илера, Гаутама Будда умирает в преклонном возрасте 80 лет, он уходит из жизни, исполненной мира, со всею ясностью великого святого. Не так гласит эзотерическое и правильное истолкование, которое раскрывает истинный смысл светского и аллегорического повествования, по которому Гаутама Будда умирает очень непоэтически от свинины, щедро приготовленной для него цондой. Каким образом человек, который проповедовал, что убийство животных есть величайший грех, и который сам был совершенным вегетарианцем, как – Мог такой человек умереть от свинины? Это вопрос, который никогда не задавали наши востоковеды, хотя некоторые из них сделали из этого предполагаемого события большую забаву, как и до сих пор поступают многие милосердные миссионеры в Цейлоне. Просто истина, та, что упомянутая, рис и свинина, чисто аллегорические. Рис символизирует запретный плод, подобно яблоку Евы, и означает оккультное знание у тибетцев и китайцев. Свинина – брахманические учения, так как Вишну в своем первом аватаре принял образ вепря, чтобы поднять землю на поверхность, вот пространство. Потому не от свинины умер Будда а от того, что выдал несколько брахманских тайн, после чего, увидя, какие плохие последствия своей выдачи тайн, он навлек на некоторых недостойных людей, предпочел вместо перехода в нирвану покинуть земное тело и все еще оставаться в сфере живых, чтобы помогать человечеству двигаться вперед. Вот откуда его постоянное перевоплощение в иерархии Далай-лам и Таши-лам, среди других щедрот – Таково эзотерическое объяснение. Более полная жизнь Гаутама будет обсуждаться в дальнейшем. Конец сноски. Все они показаны попросту или в виде аллегории, как понесшее наказание за те откровения, которые они совершили. Читателю профану это может показаться лишь совпадением. Для оккультиста же смерть каждого учителя важна. И, кажется, полное значение. Где же мы найдем в истории, чтобы вестник, великий или малый, посвященный или неофит, который после того, как он стал носителем какой-либо до сих пор сокрытой истины или истин, не был распят и разорван на куски собаками зависти, злобы и невежества? Таков ужасный оккультный закон, и тот, кто не ощущает, что у него львиное сердце, чтобы презреть дикий лай, и душа голуби, чтобы простить бедных невежественных глупцов, пусть тот откажется от священной науки. Чтобы быть успешным, оккультист должен быть бесстрашным, должен храбро встречать опасности, бесчестия и смерть, быть полным прощения и молчать о том, чего нельзя – Выдавать. Те, кто напрасно трудились в этом направлении, должны в наши дни ждать, как учит книга Еноха, до тех пор, пока злодеи не будут истреблены и власть злых уничтожена, незаконно для оккультиста стремиться к мести или даже жаждать ее, пусть он, резко ждет, пока грех не исчезнет, ибо их, грешников, имена, будут вычеркнуты из священных книг астральных записей. Их семя будет уничтожено, и их души убиты. Конец врезки. Эзотерически енох есть первый сын человеческий, а символически первая субраса пятой коренной расы. Сноска. В Библии «Бытие» главы 4 и 5 имеются три отдельных еноха – каноха или ханоха, Сын Каина, сын Сета и сын Иареда, но все они идентичны, и двое из них упомянуты только с целью ввести в заблуждение. Даны года лишь последних двух, первый оставлен без внимания. Конец сноски. И если его имя, будучи применено как числовой и астрономический глиф, дает значение солнечного года или «365», в соответствии с веком, приписанным ему в книге Бытия, то это потому, что, будучи седьмым, он ради оккультных целей является олицетворенным периодом двух предшествующих рас с их четырнадцатью субрасами. Поэтому он показан в этой книге как великий дед Ноя, который в свою очередь является олицетворением человечества Пятой борющегося с человечеством четвертой коренной расы, то был тот великий период раскрытых и профанированных тайн, когда сыны Бога пришли на землю и взяли себе в жены человеческих дочерей и учили их секретом ангелов. Другими словами, когда разумом рожденные люди третьей расы смешались с людьми четвертой, и божественная наука постепенно была низведена людьми в колдовство.